великих презирающих. Но человек есть нечто, что должно пресойти. Добровольной нищей. Когда заратустро покинул самого безобразного человека, ему стало холодно, и он почувствовал себя одиноким. Ибо много холодного и одинокого пронеслось по чувствам его, так что даже тело его похолодело. Но едва он поднялся дальше по горам и долинам, миновав зеленые пастбища и пустое каменистое русло, где прежде нетерпеливый ручей пролагал себе ложе, ему сразу стало теплее, и сердце его укрепилось со мной?» Спросил он себя. «Что-то теплое и живое подкрепляет меня. Оно должно быть вблизи от меня. Уже я не так одинок. Неведомые спутники и брачи бродят вокруг меня. Их теплое дыхание волнует мне душу». Осматриваясь кругом и ища утешителей в одиночестве своем, Он увидел коров, столпившихся на возвышении. Их близость и запах согрели сердце его. По-видимому, эти коровы старательно слушали кого-то, говорившего к ним, и не обращали внимания на вновь прибывшего. Когда же Заратустра подошел совсем близко к ним, услыхал он отчетливо человеческий голос из стада коров, и видно было, что все они повернули свои головы к говорившим. Тогда Заратустра стремительно бросился на возвышение и разогнал коров, ибо он боялся, чтобы здесь не случилось с кем-нибудь несчастье, которому едва ли помогло бы сострадание коров. Но в этом он ошибся, ибо перед ним сидел человек, на земле и, казалось, убеждал животных, чтобы они не боялись его, миролюбивый человек и нагорный проповедник, из глаз которого проповедовала сама доброта. «Чего ищешь ты здесь?» — воскликнул Заратустра с удивлением. «Чего я здесь ищу?» — отвечал он. Того же самого, чего ищешь и ты, нарушитель мира. Ищу счастье на земле. Ему хотел я научиться у этих коров. Ибо, знаешь ли, половину утра говорю я к ним. И они только что собрались отвечать мне. Зачем помешал ты им? Если мы не вернемся назад и не будем, как коровы, мы не войдем в Царство Небесное, ибо одному должны научиться у них пережевыванию. И поистине, если бы человек приобрел целый мир и не научился одному пережевыванию, какая польза была бы ему? Он не избавился бы от скорби своей, от великой скорби своей. Но она называется сегодня отвращением. А у кого же сердце сегодня устаи глаза не полны отвращения и у тебя и у тебя, Но взгляни на этих коров, — так говорил Нагорный проповедник и поднял взор свой на Заратусту. Ибо до сей поры глядел он с любовью на коров и вдруг преобразился весь. — Кто это? С кем говорю я? — воскликнул он в испуге и вскочил с земли. — Это... Человек свободный от отвращения.